Глава 16. Сюрприз для истинной. Арант наблюдал за легкомысленной и радой. Он отметил, что она всё время держит в поле зрения наследную читу. Что же ей надо от них? Однако позже заметил, что на самом деле не принц, принцесса ей были нужны. Она присматривала за Витгрифом, и время от времени они обменивались взглядами. Тут к наследному принцу подбежала Фрейлина и что-то прошептала, после чего он, видно, поручил Витгрифу позаботиться о принцессе, а сам срочно куда-то спешно направился. Ирада, кинув многозначительный взгляд по Жу, тут же направилась к дверям, ведущим в сад. Вдруг в дверь кабинета Алфила постучали, после разрешения вошла и Сангель. В покоях принца разгорелся скандал. Одна из служанок билась в истерике, и кричала, что принц её обесчестил и просто обязан жениться на ней, а иначе она расскажет об этом позоре прямо там, на балу. У Рофорда поползли брови вверх. Уж кто кто, а он знал принца получше многих, что бы та и вир и обесчестил кого-то. Что-то тут нечисто, о чём он сразу и заявил. Арант усмехнулся. Ах, Рофорд, сколько мы ещё узнаем сегодня интересного. Оставайтесь тут вместе с Есангель, наблюдайте за видгрифом, и это и радость. В случае чего пришлёте Есангель ко мне. Хотя я и так понимаю примерно, что будет дальше, но тем не менее хочется застраховаться от нежданных сюрпризов. Вы сможете отслеживать не только бальный зал, но также коридоры и сад. Вот видите, в этих зеркалах всё видно. Вот наша Шалунья уже в саду, идёт к беседке. Всё ясно. Рофорд по военному чётко оквнул. И тут же повернулся к зеркалам. В покоях принца картина была точно, как описала Исангель. Растрепанная девушка каталась по полу и била ногами, заливаясь слезами. Она вопила, что никому не позволит выйти замуж за принца, что про истинную пару это все выдумки, чтобы не дать им с наследником быть вместе. Ильгрид с Тейвиром пытались успокоить ее нюхательной солью, но все тщетно. Она просто не давалась им. Ильгрисс не хотела применять магию, не зная, вдруг служанка приняла что-то сама или её опаили. Арант действовал быстро, отведя в сторону дочь внука, просто взял кувшин с водой и выплеснул на вопящую девицу. Та от неожиданности смолкла, а маг, воспользовавшись этим, быстро капнул ей что-то, схватив одной рукой за щёки и приоткрыв таким образом рот. Буквально через несколько мгновений она успокоилась и села, вытирая мокрое лицо однако лицо её кривилось напускными слезами хотя давалось ей это теперь с трудом она правда ещё кониучила что любит принца всей душой и не может смириться с его свадьбой арант протянул ей стакан с водой прервав её выпейте по доброй воле или мне применить силу голос его был строг церемоница я с вами не буду поверьте То, что вы сейчас делаете, относится к статье нашего свода законов по части измена. Возможно, вас ввели в заблуждение, рассказав, что влюблённую дурочку пощадят. Так вот, не пощадим. Будет суд, если вы, конечно, не выпьете то, что я вам сейчас даю, и не расскажете правду. На лице глупышки отразился испуг. Алфил умел быть грозным. Сейчас, казалось, вокруг него сгущался тёмный туман, а глаза сверкали, будто в них полыхали далёкие молнии. Ильгриз знала этот трюк своего отца, он всегда производил впечатление на противника. Служанка молча схватила стакан и залпом выпила то, после чего её прорвало. Светлый рад, я не виновата. Руки её сложились в молитвенном жесте. Они пришли к моей матушке, она одна живёт. Напугали и вы спросили, когда я приду её проведать. Потом под карауль или пообещали, если послушусь их, то денег дадут, а коли нет, так и меня и матушку в рабство продадут, и мол никто не узнает. Что мне оставалось? Сказали, чтобы я в самом деле попробовала принца соблазнить, а ежели не получится, то хотя бы просто скандал устроить. Принц меня и не замечал вовсе, так что я разок попыталась, но поняла, что ловить мне нечего. Ну вот и сделала, как они мне велели. Кто это они? Туман вокруг него чуть рассеялся, но был ещё виден. Не знаю я, на лице сквозило отчаяние, что ей не поверят. Правда, не знаю, мужчина какой-то и женщина оба в масках. Женщина чернявая такая, мужчина блондин. В это время в покоях появилась Ангель, она что-то прошептала магу, и тот кивнул в ответ. Затем приказал Фриэли не отвести служанку в комнату и запереть там А самки внул Ильгрисс этой Виру на открывающийся портал, и они друг за другом шагнули туда. Как только Тайвир ушёл, Паж засуетился, воспользовавшись тем, что принцесса открыла веер, предложил ей пойти в сад, там, где прохладно, и она сможет сделать глоток свежего воздуха. Тилара уже устала от бала и с радостью согласилась подождать Тайвира в саду. Они вышли через боковую дверь и медленно пошли по дорожке в сторону беседки. Вдруг прямо перед развилкой на их пути возник Бердольф. Он сделал поклон принцессе и радостно приветствовал Витгрифа. Тела расстановилось, потому что Бердольф стоял так, что на довольно узкой дорожке с ним было сложно разминуться. Пройти можно было только на дорожку, которая уходила в бок. Ваше высочество, вы хотите пройти в беседку? Вас сопровождает только Витгриф? Он заботливо огляделся. Позвольте мне присоединиться к вам. Конечно, присоединяйтесь, Бердольф. Я буду рада. Мы можем даже отпустить Витгрифа, а то на него большой спрос у наших дам. Нет, нет, ни в коем случае. Витгриф явно заволновался. Его высочество поручил мне вас. Как я могу оставить принцессу? Паш попытался обойти товарища по службе, но тот, как будто не заметил эту попытку, и продолжал перегораживать дорожку. Какое счастье, что у нас такой чудесный сад. «И как хорошо, что все так увлечены танцами. Аллеи почти пустыны, так что мы можем свободно прогуливаться». Бердольф оживился. «Ваше высочество, мы можем пойти к фонтану, там так чудесно сейчас». Ее высочество хотело пойти к беседке. Витгрив быстро возразил, не дав возможности принцессе ответить. Она желает там отдохнуть. «Не спорьте», – принцесса миролюбива улыбнулась. «Давайте дойдем до фонтана, а потом пройдем к беседке». И рад Бердольф, выже, присоединитесь к нам, с радостью готов служить вашему высочеству, Паш прижал руку к груди, показывая свою готовность. Тогда нам надо свернуть вот на эту дорожку. Вашему высочеству у фонтана может быть прохладно, Витгрив попытался вернуться к первоначальному плану. Его высочество не простит меня, если вы простудитесь. Не волнуйтесь так, Ират Витгрив. Принцесса мило улыбнулась. Я право слово не снижена. После этих слов Тилара повернула к фонтану, а за ней последовал Бердольф. Витгриф нахмурился и последовал в сердцах за ними. Дойдя до фонтана, принцесса присела на бортик и опустила руку в прохладную воду. Бердольф тоже присел на бортик, с удовольствием вдыхая прохладу, идущую от журчащих струй. Витгриф нервничал, но старался этого не показывать. Он уже с десяток раз обошел вокруг фонтана, а принцесса все продолжала играть с водой. Наконец он не выдержал. «Ваше высочество, вода прохладная, я волнуюсь!» На лице его была написана искренняя озабоченность. «Я же несу ответственность за вас!» «Хорошо, хорошо!» Тела разжалилось над ним. «Давайте продолжим прогулку, дойдем до беседки и вернемся, вдруг-то и Вир уже ищет нас!» Обрадованный Паш почтительно подал ей руку, помогая подняться. Они свернули на дорожку, ведущую к беседке, И принцесса не спеша двинулась вперёд. Пожи вынужденно придерживались её темпа. Бердольф, казалось, только радовался, а вот Витгрив всё наравил ускорить шаг. Однако Тилара не прибавляла скорости, и ему приходилось принаравливаться к ней. Вскоре они достигли цели своей прогулки. В беседке, оплетённой розами, царил полумрак. Тиларе послышался внутри шорох, но она не обратила на это внимания и продолжала приближаться. Вдруг принцесса заметила там пару. Юноша и девушка стояли, слившись в поцелуе. Оторвавшись от неё, он прошептал нежные слова и снова припал к её губам. Телара узнала костюм той Вира, белый с серебром, такие же цвета, как её платье. Она вскрикнула, и принц обернулся. Это несомненно был он. Принцесса замерла, не зная, как себя вести. Пожи тоже застыли, как вкопанные. Картина была для всех, включая Витгрифа, просто ошеломивающая. Он получил задание от жрицы просто привести принцессу поскорее к беседки, немедленно после того, как Ильгрист и Вирам уйдут в его покои. Однако такого сюрприза он не ожидал. Внезапно сзади послышались аплодисменты. Принцесса оглянулась и за спиной увидела Трейвира, который стоял рядом с Ильгрист и Арендом. Они аплодировали, глядя на пару. Тела Рат снова повернулась к беседке, и вдруг там открылся портал, в который шагнул фальшивый принц со своей спутницей. Алфил попытался остановить их, но было поздно. Хаос тебя раздири. Арен в отчаянии бегал по беседке. Да как так? Я самодовольный осёл, это просто исключено. У нас запрет на порталы, только мы можем их открывать. Это не просто запрет, их просто невозможно открыть никому абсолютно, кроме императорской семьи. Но я-то должен был предусмотреть. Нет, я всё-таки осёл. Папа, не расстраивайся, Ильгрисс взяла Аран до за руку. Мы все думали, что легко их поймаем. никому и в голову не могло прийти, что у них такая сильная магия. Нам надо уже возвращаться на бал. Там Тангриф один отдувается. «Вы идите, а я тут проверю кое-что. Пришлите ко мне Эйхара скорее». «Дедушка, ты их точно поймаешь?» — Тайвир кожей чувствовала, как расстроен маг. «Я сейчас же разыщу Ирада Эйхара. Пойдемте, Лара. Матушка, ты с нами?» «Витгриф, Бердольф, пойдемте тоже с нами. Надеюсь, мне не надо вам напоминать. Следует молчать обо всем произошедшем здесь». Пажи кивнули одновременно. Телара взяла Ильгри с подруку, и они в сопровождении принца отправились в бальный зал. Там Тайвир пошёл разыскивать Иххара, а императрица с принцессой присоединились к Тангрифу. Бал для них подходил к концу. Ещё немного, и императорской чети можно будет покинуть гостей. Приглашённые могут ещё веселиться, но уже без хозяев бала. Принц быстро нашёл дознавателя и, коротко переговорив с ним, отправил его к деду. После чего подозвал Бердольфа, что-то прошептал ему, а сам вернулся к родителям и невесте. Арен стоял в беседке и просто кипел от злости на себя, так глупо упустить врагов, быть настолько уверенным в своих силах, что ни в какие ворота не лезло, но придётся смириться и начать поиски. Увидев Ихара, он развёл руками. Друг мой, вы можете говорить всё, что хотите, я выдержу. Не буду Он участливо похлопал мага по плечу. Такое даже в голову не может прийти, что магию хаоса будет так легко снять. Защиту ставил Тангриф, и мы вместе проверяли ее. Она была непреодолима. Нет, нет, звоночек был. Это я не обратил на него внимания. Помнишь, я рассказывал про первый бал? Это развратная парочка принц Агрис и принцесса Мирелин из Тез-де-Онг, за которым я попросил приглядывать Эльмару, Они ведь смогли тогда накинуть полог неслышимости. А ведь и правда, и они были единственные, кому это удалось. Мне с трудом верится, что есть ещё подобные маги. Кстати, где они? Эльмара с них глаз не спускала, и Рофар тоже. Офицер правда следил только за принцессой. Альфил задумчиво добавил: "Но она себя довольно странно вела, как и наш пострел Видгрив. Это именно он привёл тело вокруг беседки, причём сделал это намеренно". Я-то думал сначала, что они хотят её соблазнить, послал Бердольф и приказал ни в коем случае не оставлять принцессу одну. Тут прибежала Исангели и сказала, что в беседке сидит с кем-то двойник той Вира. Роффорд увидел его через зеркало и послал меня предупредить. Мы, конечно, сразу отправились туда. Надо расспросить его, что ещё он видел. Мы пока с ним не говорили. Друг, мой, посмотри, что ты видишь здесь. Ихар и так ходил по беседке, стараясь уловить любой отзвук магии. То, что он ощущал, ему совсем не нравилось. Дознаватель потёр переносицу. "Слушай, я чувствую магию хаоса, и ты тоже. Я думал, мне показалось. Дело в том, что здесь полно магии Тангри и Фейгрисс этой Вира. Ты же понимаешь, они защитили дворец со всех сторон, и я подумал, что чувствую их магию, хотя мне и почудилось" что-то чужеродное это не просто чужеродное это чёрная магия замешанная на страданиях её добавили к магии хаоса и получилось что-то страшное помнишь теркаила вот у него была такая магия но это намного сильнее и как же нам с ней справиться пока не знаю стеркаиль им было проще потому что его магия была слабее этой однако могу тебя утешить думаю, что если бы они были уверены, что сильнее нас, то уже давно бы напали открыто, а они даже на теркаиле не напали. Это значит, что их магия либо равна вашей, либо если и сильнее, то в том аспекте, который не даёт преимущества в бою. Это подтверждается тем, что они стараются справиться с вами интригами, зельями, до да чему угодно, но не нападают прямо. Хотя силы преодолеть ваши защитные техники у них есть, я сейчас ещё посмотрю немного, а потом можем пойти расспросить Роффорда.